Музей под небом. «Не цента на пейзажи», — так сказал в Конгрессе некий сенатор Кеннон. 60 лет назад сенатор насмехался над теми, кто предлагался раздавать и улучшать заповедники. Кеннону, говорят, аплодировали. Америка ценит емкую фразу. Слова Кеннона и сейчас помнят. Но хлесткость слова стала примером недальновидности. А чудакам, которых обличал Кеннон, Америка ставит сегодня памятники и чтит, как пророков. Натуалист Джон Мюир, администратор Стефан Матер — это они, зная, каков аппетит у наживы, предвидя неконтролируемый разгул индустрии, призывали, пока не поздно, оставлять хотя бы островки дикой природы. Эти места не должны использоваться для обогащения кого бы то ни было. Они должны принадлежать всем для просвещения и удовольствия. Это был просто и ясно изложенный статус знаменитых ныне национальных парков. Национальные парки бесспорная гордость Америки. При нынешнем взгляде на ценности, ни дороги, ни богатства, производимые человеком с помощью совершеннейшей технологии компьютеров, ни следы пребывания на Луне, ничто не ставится выше сбереженных кусков природы. Все измеряется долларом и лишь о парках сказано, Они не имеют цены. И это не субъективная мудрость какого-нибудь философа. Так думают многие люди. Итак, национальная ценность номер один. Началом ей стал знаменитый Елоустонский парк. В 1972 году ему исполнилось 100 лет. Юбилей отмечали как событие международное, ибо Елоустон был первым заповедником на Земле. Подобно римским законодательным актам, он стал примером, а иногда и моделью организации заповедного дела. И неким символом – Нью-Йорк, Миссисипи, Йеллоустон – для многих это уже какой-то образ за океанской земли. Национальных парков в Америке сейчас 38. Мы побывали в Йеллоустоне, Большом каньоне, Роще-Секвой, Гранд-Титане – это самые знаменитые парки – В этот же ряд надо поставить Ессимитскую долину в Калифорнии, болотистую оконечность Флориды, парк Эверглейт, дымные горы в Аппалачах, островок айл Роял, на озере Верхнем, где живут 700 лосей и три десятка волков. Это все национальные парки. Национальные парки не следует путать с другими формами охраняемых территорий США. Есть, собственно, заповедники, резерваты, их больше трехсот. Это убежище от газимующих птиц на юге и места гнездований на севере. Это охраняемые зоны на путях миграции птиц, а также места обитания редких животных. Люди сюда допускаются, но могут и не допускаться, если присутствие человека вредит животным. Это места научной и просветительной работы. В последние годы число таких территорий все время растет. В отличие от резерватов, национальный парк Это музей под открытым небом. Экспонаты в нем — горы, речные долины, озера, пещеры, водопады, каньоны, болота, растительность и животные. Природа в таком заповеднике тщательно храняется. Строжайше запрещена охота. Исключается любая хозяйственная деятельность — сенокосы, выпуск скота, рубка деревьев, добыча руд и так далее. Но заповедник — Широко доступен для посетителей. Существуют критерии для учреждений парков. Это должны быть относительно большие пространства земли и воды, существенно превосходящие по качеству и красоте, все, что их окружает. Приезжая в парк, человек должен увидеть естественную природу в ярких ее проявлениях. Это место для образования, уединения, удовольствия и вдохновения людей. Парк должен иметь места для лагерей, пикников тропы для хождения пешком и поездок на лошадях, площадки, из которых открывались бы живописные панорамы или интимная жизнь природы. Пятачка земли для таких целей мало. Национальный парк — это сотни или хотя бы десятки тысяч гектаров земли. Геллоустон — 885 тысяч гектаров. Эверглейд — 522 тысячи. Большой каньон — 259 тысячи. Роща-Секвой, 142. У нас, если дело дойдет до создания заповедников типа «Национальный парк», а идеи их носятся в воздухе, подобным критериям отвечают места на Кавказе, в Карелии, верховье Волги с озером Селигер, районы Крыма, Алтая, пустыни и горы Средней Азии, Камчатка, Байкал. В Соединенных Штатах создание «Национального парка» это всегда решение Конгресса и равносильное принятие нового закона. Не тотчас, не просто выделяет, а теперь покупает земли под парк. Но уж, коли он создан, статус его незыблем, и не было случая, чтобы парк отменили, включили земли его в хозяйственный оборот. Напротив, число парков растет, за последние десять лет их создано пять, все они рождены в внуках, и с тем большим энтузиазмом встречено их учреждение. Для этого есть причины особые. Мы уже говорили, земля огромного государства США на три четверти частной собственности. В частном лесу или на громадном безлюдном пастбище в Техасе ваше появление с рюкзаком будет встречено так же, как если бы вы проникли в чужую квартиру и завалились там спать или взялись листать семейный альбом фотографии. Вы скажете, а куда же податься? где поваляться на травке, посидеть у костра, поудить рыбу, просто побыть одному. Есть такие места в Америке. Заплату это можно сделать на земле частника, на государственной земле в зонах отдыха, в меру доступности, в заповедниках и, главным образом, в национальных парках. Вот почему американцы так любят парки, так дорожат ими и так гордятся. Учреждение парка сегодня — это прежде всего покупка земли участника. Иногда спасает бульдозера уникальные земли, парк учреждает, не рассчитавшись сполна за покупку. В парке остаются частные ставки, на которых хозяин волен делать что хочет. Строит шахту, отель, ранчо, жилые постройки для сдачи в наем. Ситуация червяк в яблоке. Почти во всех парках остались подобные червяки. Изгнать их непросто. Частник хорошо понимает, что значит его земля в окружении заповедника и ломит за нее столько, сколько захочет. Один пример. В Йосемитской долине покупка вкрапления частной земли 64 гектара в 1956 году стоила 20 тысяч долларов. Но вышла какая-то проволочка. В 1968 году Червяк запросил уже 800 тысяч долларов. Одна четвертая часть земли в Америке государственная, но большая часть этой четверти составляет Аляска и Западной пустыни. Тут легче было учреждать парки, и отчасти по той причине большинство из них на Западе и находятся. Всего под различными формами заповедности, под зонами отдыха и парками находится 4% площади государства. Это много. Ошибется, кто подумает, что это капитал мертвый, Тысячу раз нет. Ценность этих четырех земли прежде всего в том, что это НЗ, неприкосновенный запас природных ценностей, эталон первозданности. Второе. Парки — это места физического и духовного прибежища для людей. Кроме того, в национальных парках люди приобщаются к невозвратимо далекой изначальной Америке. Отсюда текут ручейки патриотических чувств а о воспитании любви к Отечеству в Америке – дело первостепенное. Но если даже подступиться к паркам с денежной меркой, то и тут, по исследованиям видного экономиста Эрнста Свансена, университет Северной Каролины, заповедники не висят камнем на шее государства. На поездки в эти музеи природы американцы ежегодно тратят около 7 миллиардов долларов. Расходы по дороге, плата за бензин, ночлег – за аренду лошадей, лодок, спортивного снаряжения, заужение рыбы и так далее. Из этой суммы, попадающей в руки частников, пятая часть, более миллиард долларов в форме налогов с дохода, идет к государству. К этому надо прибавить прямые сборы за посещение парков. 2 доллара билет разовый. 7 сезонка, единый для всех парков билет. Доход вот, государство считает в пять раз превышает расходы на содержание службы и поддержание порядка в парках. Исследуя и косвенные эффекты парков, как катализаторов экономики, создают занятость в сфере обслуживания, в производстве туристского снаряжения, предотвращает утечку долларов на путешествия за границей. свансон пытается оценить стоимость парка в целом. Цифры выходят астрономические, и даже экономист превращается в поэта. Они бесценны, деньги ничто по сравнению с главным, что люди в них получают. Это верно. Путешествуя по Америке, неизбежно прикидываешь, чему поучиться, что подошло бы у нас. Организация парков у нас задержалась по причине того, что мы на своей земле можем пойти, поехать, поплыть, полететь практически в любое место. Но всем очевидно, нарастающий беспризорный бесконтрольный туризм становится злом. Рано или поздно нам придется направлять потоки идущих и едущих в каких-то русла, вводить правила, ограничения, воспитывать культуру поведения в природе. Американцы в этом смысле накопили хороший опыт. Присмотреться к нему обязательно надо. Национальный парк. Это что? Живописное место, черченное на картах, сюда приезжайте. Это или в самом деле музей со входом и выходом? Заглянем в парк и познакомимся с его службами. Заранее скажем, тут появились свои проблемы. О них особо. Сейчас знакомство с организацией парка в том виде, в каком сложилась она за многие годы. Парк Шеннандоу в Аппалачах, 130 километров от Вашингтона. Ночлег. Он на разные вкусы и на разные деньги. Можно остановиться в гостиничных домиках, можно заночевать в кабине при цепе, плата 2 доллара. Можно бесплатно в палатке и спальном мешке. У нас, к сожалению, не было спальных мешков и палаток, и мы отдали себя в объятия 15 долларовых удобств. Душ, умывальник, спальня, сетки на окнах от комаров. Утром мы увидели зеленую лужайку, живописный из жердей загородки, дроздов, скворцов и старушек, веселой стайкой семенивших на завтрак. Еда, так же, как и ночлег. Можно пойти в ресторан, Бревенчатые живописное сооружение с крахмальными покрывалами на столиках ценит свой завтрак 7-10 долларов. Можно пойти в кафетерии за 2 доллара, кофе в бумажных стаканах, сосиски и сэндвичи. Те же, кто спал в бревенчатых шелтерах, достают свой завтрак из рюкзака и едят у костра. Путешествие в парке тоже зависят от вкуса и интересов. Один не вырезает из автомобиля, Асфальтированные дороги с ответвлениями приведут его ко всем интересным районам и точкам. Указатели на дороге предупредят, где стоит притормозить, где выйти и сделать снимки, где можно увидеть животных. Есть люди, которых тянет с асфальта. Для них по паркам проложены тропы. По тропам и только по тропам, указанным картой, разрешается пешее путешествие. И для тех, бродячих, едущих и сидящих возле палаток, есть общие правила. Никакого шума. Транзистор можете слушать дома. Тут слушайте птиц. Велосипеды и мотоциклы запрещены. Грузовики только для службы парка. Сбор цветов и сувениров рассматривается как акт вандализма. Пикники только на специальных площадках. И в до 7. Остановка с прицепами и палатками только в кемпингах. И в 4. Нельзя рубить живые или стоящие деревья. Купите древесный уголь или запаситесь дровами. Получите разрешение на костер. Уходя, потушите его. Заберите с собой отбросы, которые не могут сгореть в коспле. Все животные в парке дикие. Не кормите, не приближайтесь. Вырезал именно деревья, опозорил себя». Не слишком сложные правила. Допускаем, однако, привыкшие к вольным хождениям по компасу, почувствовали бы себя тут так же, как чувствуют в доме, где хозяйка излишне уж аккуратно, половички, скатерти. А что прикажете делать? Без соблюдения правил, надо заметить, американцы и уважают, всю красоту можно вытоптать в одно лето. Что касается системы обслуживания, отеля, бензоколонки, конюшни, прокатные пункты инвентаря, Кемпинги, кафетерии, лавки со льдом, древесным углем, фотопленкой, сувенирами, то она безупречна. Ее ведут специальные компании. Но крылья у частной инициативы подрезаны. Место в парке сдают лишь в концессию. Нажива в ущерб природе тут ограничена. Только 5% земли каждого парка освоено дорогами и обслуживанием. Остальное — нетронутые природы. Важно отметить, любое строительство ведется с учетом особенностей парка. Ошибки прошлого, когда сооружались дворцы-гостиницы, исправляются ландшафтными архитекторами. Постройка должна быть, возможно, меньше заметной, органически соединяться с пейзажем. Материал для строительства, как правило, дикий камень и дерево. Многочисленные знаки и всякой информации для прочтения продуманы очень тщательно. Никакой пестроты. Коричневый столб, коричневая доска, желтые буквы. Так во всех парках солидно и неназойливо. Мы не увидели ни одного случая покушения на эти знаки с ножом. Никто не стреляет ни к дробью. Управляют парком. Директор, 3-4 биолога, санитарная служба и служба охранников рейнджеров. Порядки для посетителей строгие. За браконьерство, конфискации транспорта и оружия, крупный штраф, нарушения мелкие, штраф, выдворение из парка. Карательные меры, однако, предупреждают хорошо организованной службы информации и разъяснений, беседу вечерних костров, брошюры, карты, иллюстрированные издания. Вся служба парка подчиняется управлению парками в Вашингтоне. Управление, в свою очередь, является частью Министерства внутренних дел. Шенондоу мы были в самом начале сезона. Только что ставил снег, хребты Апалачи еще не окутала зелень. Посетителей было немного. Заповедник дремал, просторный, тихий. В идеале такой и должна быть тут обстановка. Многие годы такой она и была, но есть теперь у музеев под небом свои проблемы. Не погубит ли успех национальной парки? Так называются репортажи Роберта Кана получившего Пулиттеровскую премию Высшей национальной премии США по журналистике. Пять лет назад все колокола, телевизионные, газетные, научные, коммерческие, ударили в набат. Национальные парки в опасности. Перенаселение. Роберт Канн для изучения этой проблемы проехал 32 тысячи километров, побывал в 30 с лишним парках, беседовал с двумя тысячами людей. Его суждения признаны самыми объективными, а конструктивные предложения – самыми дельными. Сегодня журналист Роберт Канн, советник президента по охране среды. Мы прошли 15 статей с изданных книжкой и встретились с роботом Канном. Приводим итог разговора и выдержки из статей. Да, проблемы и очень серьезные. Парки становятся жертвой собственной популярности. Взрыв посещения фантастический. В 1941 году 21 миллион посетителей. В 1955 году 50 миллионов. В 1966 году 137 миллионов. В 1971 200 миллионов. Что это значит? В разгар сезона дороги в парках забиты сплошным потоком автомобилей. Смог на дорогах такой же, как в городах. Пробки могут быть часовыми. У популярных мест, например, у гейзеров в Йеллоустоне, толпы в несколько тысяч. В кафе очереди. Ходят уже не только тропами. Разрушается тишина. В парках ищут сейчас спасение от городов и приносят сюда городские проблемы. Наркомания, бандитизм, грабежи. Парки оказались идеальным местом для воровства, открыть без присмотра стоящий автомобиль, сущие пустяки. Помещения парков раньше не знали замков. Теперь всюду замки. Природа, ради которой едут сюда, под угрозой эрозии. Болезни эти, в особенно острых формах, заметные в Йеллоустонском и Йосемитском парках, наиболее популярных Лекарства. Как все лекарства, они горьковаты. Но, как показал опрос, Американцы готовы их проглотить. Вот они. Места ночлега вывести за пределы парков. Никаких развлечений, беготня, игры, всякого рода увеселения. Все за границей парка. Закрыть по возможности доступ к парке автомобилям, как минимум ограничить. Ввести специально для этого созданный транспорт. Автобусы будут ходить по строгим маршрутам с остановками в нужных местах. Растянуть сезон посещения так, чтобы срезать пики наплывов в летние месяцы. Возможно, для этого придется в разное время делать каникулы в школах. Всемирные сокращения посетителей. Для этого рекламировать менее популярные парки, открывать новые и, как главное, следствию ввести театрализацию. Сейчас идут изыскания. Сколько людей может вместить каждый парк, чтобы отвечать своему назначению? По числу кресел будут продаваться билеты. Придется соблюдать очередь. В качестве мер пока что спорных предлагается резко повысить плату за въезд до 20 долларов, не строить в парках дорог, ограничить комфорт. В общении с природой человек должен довольствоваться только необходимым. Экзаменовать посетителей. Знаешь ли правила поведения в природе? Установить лимит времени пребывания в парке. Роберт Канн убежден. Эти меры дадут желаемый результат. Таковые у музеев под небом достоинство, устройство, проблемы. Мы рассмотрели их бегло. Возникнее практический интерес, их следует изучить специально. Столетний опыт заповедного дела в Америке это ценность. А этого рода ценности. Достояние всех людей. Землю надо беречь, сообща.